Расправив папирус, он завернул в него небольшой камушек. На этот раз комочек не кружил, а пролетел почти по прямой траектории и упал к ногам Кастера. У гладиаторов легкие, конечно, могучие. И с таким оружием, как это, любой из них легко мог отравить стрелу и отправить в шею Хелидона, решил Аврелий, вполне удовлетворенный, результатами своих изысканий. «Но с какой стати кто-то стал бы стрелять в Хелидона ядовитой стрелой?» — возразил Кастер. «Хозяин, да ты просто зациклился на этой идее. А ведь тебе и так известно уже немало. Ты точно знаешь, что наш победитель был под наркотиком, и что на боях гладиаторов жульничают со ставками». Вдобавок мы убедились, что Ауфидий замешан в этом деле, во всяком случае, судя по его накоплениям, слишком большим для простого лонисты, хоть он и управляет казармой императорских гладиаторов. Никак не пойму, почему не велишь арестовать его немедленно? Доказательств недостаточно, Кастер. Пока недостаточно». «О боги, Олимпа вскричал Грек. «Да ты упрямее мула!» «Возможно, — спокойно согласился сенатор, — но есть некоторые детали, которые не стыкуются. Ладно, давай еще раз осмотрим подземелье. Хозяин, я уже говорил тебе и не раз, что туда никого не пускают, кроме обслуги». Посещение гладиаторов, выступающих на арене, категорически исключается, и вход туда во время боев запрещен всем. «Однако я не понимаю одного», — в задумчивости покачал головой Патриции. «Да ведь все ясно, как божий день, хозяин. Сергий Маврик создал победителя из никого, сочинив легенду о герое из Фракии. хилидоны в самом деле...» оказался хорошим бойцом и быстро завоевал любовь публики. На него делали ставки не только в столице, но и в римских провинциях с помощью почтовых голубей. И вот, когда лучший из лучших вознесся на вершину славы, наш адвокат поставил весьма внушительную сумму на его противника, на этого несчастного гладиатора, которого давно знал, потому что при помощи подставного свидетеля помог в свое время вынести ему несправедливый приговор. Кроме того, очевидно, что Маврик сговорился с подружкой непобедимого гладиатора, и Неса накануне боя дала Хеледону какое-то зелье, которое могло надолго вывести его из строя. Хеледон, однако, вполне уверенно вышел на сцену, словно то зелье не оказало на него никакого действия, и вот это уже не входило в их планы. Чтобы помешать лучшему из лучших победить, кому-то пришлось... «Завершить дело, начатое Ниссой». «И этот кто-то ошибся в дозировке», — заключил Кастер, «поэтому Ритиарий и погиб». «И получилось совсем не то, что требовалось», — завершил его мысль сенатор. Хеллидону предстояло превратиться в курицу, которая несла золотые яйца. За торможенными рефлексами герой арены проиграл бы встречу, — но толпа слишком любила гладиатора, чтобы требовать его смерти, направив вниз большой палец. — Да, — согласился Кастер, — в самом деле, ведь речи не было о до последней капли крови, когда потерпевшему поражение не дают уйти с арены живым. — Нас смерть суждают главным образом за трусость, а Хелидону храбрости было не занимать. Если бы он проиграл бой, зрители наверняка закричали бы «Гони его!» вместо «Убей его!». И, конечно, Клавдий Цезарь при всей своей неприязни к Ритиариям помиловал бы его. А спустя какое-то время публика, разочарованная в своем кумере забыла бы его. И тогда Хелидон вновь вернулся бы на арену и позволил бы Сергию, своему покровителю, заработать еще одну кругленькую сумму — «Во всяком случае, маврика и Ауфиди и на этот раз сорвали хороший куш», — заключил сенатор. «Да они просто озолотились!» — воскликнул Кастер. «Обидно, я-то заработал на этом всего лишь горсть монет».